Таланты и способности В ходе анализа характера Гитлера он все более отчетливо предстает перед нами как человек замкнутый, склонный к нарциссизму, чуждой близости с другими людьми, не умевший трудиться и обладавший ярко выраженными чертами садомазохиста и некрофила. Непонятно, как он мог при этом достигать успеха, если не обладал исключительными способностями и талантами. Но был ли в действительности талантлив Гитлер? К числу его очевидных способностей относилась способность к внушению, способность производить впечатление на людей и убеждать. Эта способность, как мы видели, была у него еще в детстве. Он обнаружил ее и стал использовать, выступая в роли лидера в играх с другими детьми в войну, затем во взаимоотношениях с Кубичиком, который был первым его реальным последователем. Наконец, в гостиной Маннергайма в Вене. В 1919 году, вскоре после революции, военное начальство послало его с пропагандистской миссией, имевшей целью склонить солдат к правым идеям и возбудить в них ненависть к революционерам. Он вступил в небольшую группу социалистической рабочей партии – 50 членов. В течение года стал непререкаемым лидером этой партии. Затем добился ее переименования в Национал-Социалистическую немецкую рабочую партию изменил ее устав. Вскоре он стал одним из самых популярных ораторов Мюнхена. Способность Гитлера влиять на людей, главный талант всех демагогов, имела несколько корней. Прежде всего, здесь надо вспомнить о том, что обычно называли его магнетизмом, источником которого, по мнению большинства авторов, были его глаза. Описано много случаев, когда люди, относившиеся к нему с предубеждением, внезапно меняли свою точку зрения после его прямого взгляда. Вот как вспоминает о своей встрече с Гитлером профессор А. фон Мюллер, читавший в Мюнхене курс истории для солдат по ведомству разведки и контрразведки. «Закончив свою лекцию, я натолкнулся в опустевшем зале на небольшую группу, заставившую меня остановиться». Слушатели стояли, как будто загипнотизированные человеком, без остановки говорившим странным гортанным голосом и со все возраставшим возбуждением. У меня возникло странное чувство, что возбуждение его слушателей тоже все время росло, и это, в свою очередь, придавало дополнительную силу его голосу. Я увидел бледное худое лицо с коротко подстриженными усиками и огромными бледно-глубыми сверкающими, и в то же время холодными глазами фанатика. Существует много других свидетельств, упоминающих свойственный взгляду Гитлера магнетизм. Поскольку я сам видел его лишь на фотографиях, которые именно об этом качестве могут создать превратное впечатление, задача моя облегчается тем, что у людей с сильно развитым нарциссизмом часто наблюдается специфический блеск в глазах, создающий впечатление сосредоточенности, целеустремленности и значительности, как бы ни от мира сего. В самом деле, порой бывает нелегко различить по выражению глаз человека духовно развитого, почти святого, и человека, страдающего сильным нарциссизмом, по сути, полусумасшедшего. Единственным эффективным критерием является в таком случае присутствие, соответственно отсутствие, теплоты во взгляде. Но все свидетели сходятся в том, что глаза Гитлера были холодными, как было холодным и выражение его лица в целом, и что ему вообще были чужды какие-либо теплые чувства. Эта черта может отталкивать, и она действительно отталкивала многих, но может быть и источником магнетической силы. Лицо, выражающее холодную жестокость, вызывает страх. Но некоторые страху предпочитают восхищение. Здесь лучше всего подойдет слово «трепет». Оно абсолютно точно передает возникающее в такой ситуации смешение чувств. Трепец соединяет в себе ужас и благоговение. Еще одним фактором, объясняющим сугестивные способности Гитлера, была его непоглебимая уверенность в своих идеях, свойственная всякой нарциссической личности. Чтобы понять это явление, надо вспомнить, что во всем нашем знании есть только один непреложный факт – наша неизбежная смерть. Но сказать, что мы ничего не знаем наверняка, не значит утверждать, что мы живем лишь догадками. От обоснованной догадки к гипотезе и дальше к теории таков путь познания. От незнания к знанию, от неопределенности к истине, посредством чувств, разума, критического мышления и воображения. Для того, кто обладает этими способностями, относительная неопределенность – вещь вполне нормальная, ибо она – вызывает к жизни активизацию всех способностей. Определенность же уныло ибо она мертва. Но если у людей нет этих способностей, особенно когда дело происходит в обстановке такой социальной и политической неопределенности, как это было в Германии в 20-е годы, то они обращают свои взоры к фанатику, умеющему ответить на все вопросы, и готовы объявить его спасителем. Гитлер обладал еще одним важным для демагога даром простотой слогом. Он никогда не утруждал слушателей тонкостями интеллектуальных или моральных суждений. Он брал факты, подтверждающие его тезис, грубо лепил их один к другому и получал текст вполне убедительный, по крайней мере, для людей, не отягощенных критической способностью разума. Кроме того, он был блестящим актером и умел, например, очень точно передавать мимику и интонацию самых различных типажей. Он в совершенстве владел голосом и свободно вносил в свою речь модуляции, необходимые для достижения нужного эффекта. Обращаясь к студентам, он бывал спокойным и рассудительным. Одна манера речи предназначалась у него для общения с грубоватыми старыми мюнхенскими дружками, другая – для разговора с немецким принцем, третья – для бесед с генералами». Он мог устроить гневную сцену, желая сломить неуступчивость чехословакских или польских министров, а принимая Чемберлена, мог быть предупредительным и дружелюбным хозяином. Говоря о способности Гитлера оказывать воздействие на людей, нельзя умолчать о его приступах гнева. Внезапные вспышки гнева сыграли большую роль в формировании ходячего стереотипа который был особенно распространен за пределами Германии и изображал фюрера как вечно разгневанного человека, орущего, не владеющего собой. Такой образ весьма далек от того, что было в действительности. Гитлер был в основном спокойным, вежливым и сдержанным. Вспышки гнева, хотя и довольно частые, были все-таки в его поведении исключением, но они бывали очень интенсивными. Эти приступы случались в ситуациях двух типов. Во-первых, во время его выступлений, особенно под конец, ярость его была при этом совершенно подлинной, наигранной, ибо ее питала настоящая ненависть и страсть к разрушению, которым он давал свободно излиться в какой-то момент своей речи. Именно подлинность делала его гневные тирады столь убедительными и заразительными. Но, будучи подлинными, они отнюдь не были бесконтрольными. Гитлер очень хорошо знал, когда приходило время подстегнуть эмоции слушателей, и только тогда открывал палатину, которая сдерживала его ненависть. Вспышки ярости, возникающие во время бесед, были совсем другими. Они напоминали скорее те приступы, которые случались с ним в ситуациях фрустрации в детстве. Шпиер говорит, что они были сродни капризам шестилетнего ребенка, и действительно, эмоциональный возраст Гитлера – был где-то около шести лет. Своими вспышками Гитлер наводил страх на собеседников, но он был в состоянии их контролировать, когда это было необходимо. Вот характерная сцена, описанная одним из выдающихся немецких военачальников, генералом Шайнцем гудрианом С красным от гнева лицом, поднятыми вверх кулаками, весь дрожа от ярости, он... Гитлер стоял передо мной, потеряв всякое самообладание. Он кричал все громче и громче, лицо его перекосилось. Когда он увидел, что этот спектакль не произвел впечатления на Гудериана, который продолжал настаивать на своем мнении, вызвавшем всю эту вспышку гнева, Гитлер вдруг переменился. Гитлер вдруг переменился, дружелюбно улыбнулся и сказал, «Продолжайте, пожалуйста, доклад». «Сегодня генеральный штаб выиграл сражение». Оценка, которую дает поведению Гитлера Шпеер, подтверждается многими свидетельствами. После драматических переговоров Гитлер любил высмеивать своих оппонентов. Однажды он описывал таким образом визит Шушнинга 12 февраля 1939 года в Оберзальцбург. Он сказал, что изобразив приступ гнева, он заставил австрийского канцлера понять всю серьезность ситуации и в конце концов уступить. Вероятно, многие из его широко известных истерических сцен были хорошо продуманным спектаклем. Вообще Гитлер на удивление умел владеть собой. В те времена он терял самоконтроль всего несколько раз, по крайней мере в моем присутствии. Еще одним замечательным даром Гитлера была его исключительная память. Приведем свидетельство Шрамма. Способность, которую он вновь и вновь удивлял окружающих, включая тех, на кого не действовали его чары, была его невероятная память. Он мог легко воспроизвести любую несущественную деталь, имена героев в романе Карла Мэя, фамилии авторов когда-то прочитанных книг, даже инструкции по изготовлению велосипедов, которые он читал в 1915 году. Он точно помнил все даты своей политической биографии, гостиницы, в которых он когда-то жил, название улиц, по которым ездил. Известно, что Гитлер легко запоминал цифры и технические детали. Он мог назвать точный калибр и дальнобойность любого оружия, количество подводных лодок, которые находятся в данный момент в плавании или стоят в гавани, и множество других подробностей, имевших значение для ведения войны. Неудивительно, что его генералы бывали искренне поражены глубиной его знаний, хотя в действительности это было только свойство механической памяти. Здесь мы подходим к важному вопросу об эрудиции и знаниях Гитлера, вопросу, который приобретает особое звучание сегодня, когда участились попытки вновь поднять на щит образ Гитлера и воскресить атмосферу восхищения величием этого человека». Эта тенденция отчетливо прослеживается в широко публикуемых воспоминаниях бывших нацистов. Мазер занимает в этом вопросе довольно противоречивую позицию. Он предупреждает читателя, что не следует доверять суждениям Гитлера о своей собственной эрдиции, ибо они сомнительны и не подтверждены объективными данными. Гитлер, например, утверждал, что каждую ночь он прочитывал одну серьезную книгу и, таким образом, начиная с 22-летнего возраста, успел серьезно изучить всемирную историю, историю искусств, культуры, архитектуры и политических наук. Затем, игнорируя свое собственное представление, Мазер пишет, не ссылаясь при этом на источники, что, по словам хорошо осведомленных свидетелей, Гитлер начал еще в школьные годы изучать серьезные труды по науке и искусству, но более всего продвинулся в тех областях истории, в которых он сам считал себя специалистом. Приведем лишь один яркий пример, показывающий, сколь уязвима некритичная позиция, занимаемая Мазером в оценке эрудиции Гитлера. Мазер пишет, что замечания Гитлера, приведенные в застольных беседах, подтверждают то, что до этого и так неоднократно доказывал Гитлер в публичных выступлениях и в частных беседах его глубокое знание Библии и Талмуда. Талмуд – большая и сложная книга, и чтобы добиться ее глубокого знания, нужны годы. Между тем, здесь нет никакой загадки. В антисемитской литературе, с которой Гитлер был прекрасно знаком, разбросано множество цитат из Талмуда, часто искаженных или вырванных из контекста, чтобы доказать порочность евреев. Гитлер запоминал эти фразы и блефовал, внушая своим слушателям, что он глубоко изучил Талмуд. То, что ему верили его слушатели, в общем, понятно. Гораздо печальнее, что 30 лет спустя на ту же удочку попался профессиональный историк. Гитлер действительно мог бойко рассуждать с видом компетентного человека буквально обо всем на свете. И всякий, кто прочтет застольные беседы, может легко себя в этом убедить он без труда вдавался в проблемы, он без труда вдавался в проблемы палеонологии антропологии любых областей истории философии религии женской психологии и биологии. но что показывает критический анализ эрудиции и знаний гитлера в школе он был не в состоянии напрячься для серьезного чтения даже по истории, которая его интересовала в венский период он в основном проводил время гуляя по улицам, разглядывая здание делая зарисовки и беседуя. Способность к упорной учебе и серьезному глубокому чтению могла появиться у него после войны, но кроме заявлений самого Гитлера у нас нет об этом никаких свидетельств. Считается, что он пронес с собой через всю войну Том Шопенгауэра. Неизвестно, однако, много ли он из него прочитал. С другой стороны, как показывает внимательное изучение застольных бесед, речей Гитлера и Майнкампф, Он был жадным читателем и обладал способностью отыскивать и запоминать факты, чтобы затем использовать их при любой возможности, подкрепляя свои идеологические посылки. Если попытаться объективно взглянуть на «Майнкамф», мы едва ли сможем квалифицировать его как труд, написанный действительно эрудированным человеком. Это скорее умно и очень недобросовестно состряпанный пропагандистский памфлет. Что же касается его речей, то, несмотря на их потрясающую эффективность, они были произведениями уличного демагога, но необразованного человека. Застольные беседы демонстрируют его талант в искусстве вести разговор. Но и в них он предстает перед нами как одаренный, но очень поверхностно образованный человек, не знавший ничего досконально. Это был человек, который, перескакивая из одной области знаний в другую, ухитрялся, благодаря своей удивительной памяти, выстраивать более или менее связанные цепочки фактов, специально выуженные из различных книг. Порой он допускал грубейшие ошибки, свидетельствующие о недостатке фундаментальных знаний. На время от времени ему удавалось удивлять своих слушателей, хотя, по-видимому, и не всех. Пытаясь определить впечатление которое производили застольные беседы на гостей Гитлера, следует помнить, что хотя среди его слушателей были в основном образованные и интеллигентные люди, многие из них были загипнотизированы его личностью и потому готовы были не замечать существенных пробелов в его знаниях. Кроме того, их, безусловно, поражала широта его кругозора и уверенность, с которой он судил обо всем. Будучи воспитанными в традициях интеллектуальной честности, они просто не могли допустить мысли, что человек, сидящий перед ними, блефует. Как свидетельствуют различные источники, Гитлер, за небольшим исключением, не читал ничего, что противоречило его политическим установкам или требовало критического и объективного размышления. Такова была структура его личности. Основным мотивом для чтения было не приобретение знаний, а добывание все новых средств для убеждения и себя, и других. Он хотел, чтобы все, что он читает, его волновало, и во всем искал, и находил только то, что подтверждало его идеи, и это приносило ему огромное эмоциональное удовлетворение. Так же, как он не интересовался музыкой Баха или Моцарта, а слушал только оперы Вагнера, он не читал книг, которые требовали внимания и раздумий, в которых совпадали истина и красота. Он буквально пожирал печатные страницы, но с очень прагматической установкой. Подобным образом невозможно читать сколько-нибудь серьезные книги. Для этого скорее годились политические памфлеты и научно-популярные сочинения, например, книги Габина или Чемберлина «По расовым проблемам» или популярные брошюры «По дарвинизму», где Гитлер мог вычитать как раз то, что ему было нужно. Возможно, он читал литературу по вопросам, которые его действительно интересовали, то есть по архитектуре и военной истории, но насколько серьезно, этого мы не знаем. В общем, чтение Гитлера сводилось, по-видимому, лишь к популярной литературе, включая памфлеты, где он отыскивал цитаты из более серьезных источников, запоминал их и воспроизводил в нужный момент, создавая впечатление, что ему известны первоисточники. Действительная проблема заключается вовсе не в том, сколько книг прочитал Гитлер, а в том, приобрел ли он фундаментальное качество образованного человека, способность объективного и осмысленного усвоения знаний. Можно часто услышать, что Гитлер всего достиг путем самообразования. Я бы сказал иначе. Гитлер был не самоучкой, а недоучкой. И та часть образования, которую он недополучил, как раз и содержала знания о том, что такое знание». Необразованность Гитлера проявлялась не только в этом. У него, безусловно, была возможность приглашать немецких ученых, работающих в любой из областей наук, чтобы с их помощью расширять и углублять свои знания. Но по свидетельству Шрама, именно как и Шпеера, равно как и Шпеера, он тщательно избегал таких ситуаций. Он неловко себя чувствовал в присутствии людей, стоявших с ним наравне или выше его, чего бы то ни касалось. Это цепи... Это типичное проявление нарциссического и авторитарного характера. Он должен был всегда находиться в положении, где он мог чувствовать себя неуязвимым. Если это было не так, общение, так же как и серьезная книга, представляло угрозу всему стройному зданию его дилетантизма. Гитлер избегал специалистов. Единственное исключение он делал для архитекторов, в особенности для профессора П. Л. Троста. Трост не раболепствовал перед Гитлером. Когда Гитлер приходил к нему на квартиру, Трост никогда не встречал его у входа и не провожал до дверей, когда тот уходил. Тем не менее, Гитлер был в восхищении от Троста. С ним он не был ни высокомерным, ни многословным, но вел себя как студент. Даже на фотографии, опубликованные в книге Шпиера, можно видеть что Гитлер испытывает чувство смущения перед профессором. Я думаю, что Гитлер так вел себя по отношению к Трусту, потому что, как я уже отмечал, интерес его к архитектуре был совершенно искренним. В музыке и живописи, так же как в истории и философии, вкусы Гитлера определялись почти исключительно его страстями. Каждый вечер после ужина в Оберзальцберге он смотрел два кинофильма. Больше всего он любил опереты и мюзиклы и не терпел фильмов о путешествиях, о природе или учебных фильмов. Как я уже упоминал, его приводили в восторг фильмы типа «Фредерикос Рекс», «Король Фредерих». В музыке ему были интересны только оперетты и Вагнер, который был для него своего рода эмоциональным допингом. Ханфштенгель часто играл для него Вагнера, особенно когда он был в подавленном настроении. И это действовало на него как лекарство. Мы не знаем, интересовался ли этот бывший художник живописью. Он предпочитал осматривать музеи снаружи, оценивая их архитектуру, но редко заходил внутрь, чтобы познакомиться с картинами. Вот как описывает Хавштенгель их посещение музея Кайзера Фридриха в Берлине в начале 20-х годов. Первым полотном, перед которым остановился Гитлер, был человек с золотым шлемом Рембранта. «Посмотри», — сказал он, обращаясь к юному отпрыску члена партии, которого взял с собой в музей. «Это же потрясающе! Какой героизм во взгляде солдата! Какая воинственность, решимость!» Вот тут-то и видно, что Рембрандт все-таки был арийцем и германцем, хотя он иногда и выбирал модели в еврейском квартале Амстердама. Гитлер-художник в основном копировал открытки и старые гравюры. Главным образом это были фасады зданий, архитектурная графика, но также и пейзажи, портреты и иллюстрации для рекламы. Он руководствовался принципом спроса и, как мы знаем, повторял некоторые сюжеты, если они хорошо продавались. Качество его живописи и рисунков в общем соответствовало тому, что можно было бы ожидать от художника его уровня. Его произведения имели опрятный вид, но были безжизненные и не слишком выразительные. Лучше всего ему удавались архитектурные эскизы, но даже когда он не копировал их, например, во время войны, они все равно отличались точностью, педантизмом и сухостью. В них никогда не было ничего личного, хотя они были неплохо исполнены. Даже сам Гитлер признал впоследствии, что он рисовал только для того, чтобы заработать себе на жизнь, и был маленьким художником. В 1944 году он сказал своему закадычному другу-фотографу Хоффману «Я не хочу быть художником. Я рисовал только, чтобы жить и учиться». Отсюда можно было заключить, что он был коммерческим художником, копиистом, рисовальщиком и не имел настоящего таланта к живописи. Впечатление, что Гитлеру недоставало оригинальности, еще усиливается, если взглянуть на более чем сотню его эскизов, которые хранятся у Шпеера. Я не эксперт в вопросах искусства, но думаю, что всякий тонко чувствующий человек отметил бы педантизм и безжизненность этих набросков. Например, одна небольшая деталь в эскизах театрального интерьера повторяется многократно и, по сути, без изменений. Такие же повторы есть в серии эскизов «Обелиска». Иногда в карандашных штрихах чувствуется агрессия. В других случаях поражает отсутствие какой-либо выразительности личного отношения. Было очень любопытно обнаружить среди этих рисунков, выполненных между 1925 и 1940 годами, безыскусственные изображение подводных лодок, танков и другого военного снаряжения. То обстоятельство, что Гитлер не проявлял интереса к живописи, не означает, что его интерес к архитектуре не был подлинным и искренним. Это очень важно для понимания личности Гитлера. Ибо, по всей видимости, архитектура была единственной сферой, которая его по-настоящему интересовала в жизни. Дело в том, что интерес этот не вытекал из его нарциссизма, не был проявлением его деструктивности и не являлся блефом. Конечно, трудно судить о подлинности интересов человека в такой степени привыкшего выдавать себя не за того, кто он есть. Тем не менее, я считаю, что у нас есть свидетельства – неопривержимо доказывающие неподдельность его интереса к архитектуре. Самым знаменательным в этом отношении фактом является его готовность, о которой говорит Шпеер, без конца обсуждать архитектурные проекты. Очевидно, что при этом он был движим реальной заинтересованностью в чем-то, что лежало за пределами его персоны. И он не менторствовал, а задавал вопросы и по-настоящему принимал участие в дискуссии. «Я убежден, что только в такие моменты этот властолюбивый, бесчувственный разрушитель начинал участвовать в жизни, хотя общение с ним все равно оставляло Шпейра без сил, ибо он имел дело с его личностью в целом. Я не утверждаю, что говоря об архитектуре, Гитлер в корне менялся, но это была ситуация, в которой чудовище больше всего становилось похоже на человека. Это не означает, что Гитлер был прав когда утверждал, что внешние обстоятельства не позволили ему стать архитектором. Как мы видели, ему надо было сделать Как мы видели, ему надо было сделать совсем немного, чтобы достичь этой цели. Но он этого не сделал, потому что стремление к власти и разрушению оказалось в нем более сильным, чем любовь к архитектуре. Вместе с тем гипотеза о подлинности его интереса к архитектуре не отрицает того факта, что у него была гигантомания и дурной вкус. Как отмечает Шпиер, Гитлер предпочитал стиль нового барокко восьмидесятых-девяностых годов, особенно в той декаданской форме его выражения, которую любил и приветствовал сам кайзер Вильгельм II. Не следует удивляться, что в архитектуре вкусы Гитлера были такими же примитивными, как и в других областях ведь вкус неотделим от характера. Гитлер был грубой, примитивной, бесчувственной натурой, он был слеп ко всему, что не касалось его лично, и потому вряд ли мог обладать изысканным вкусом. И все-таки, я думаю, важно было отметить подлинность его интереса к архитектуре, поскольку это был единственный конструктивный элемент в его характере и, может быть, единственный мостик, который связывал его с жизнью.